Это замечание прервало разговор. Зверобой указал своему товарищу на ствол огромной липы, отживший свой продолжительный век и свалившийся на землю от собственной тяжести. Это дерево, как миллионы подобных, лежало там, где упало, и под медленным, но верным влиянием окружающей атмосферы подвергалось гниению, которое опустошило его внутренность еще в ту пору когда оно стояло на корнях во всей своей красоте и гордом величии. Ствол занимал пространство около сотни футов, и опытный глаз охотников сейчас же узнал в нем то самое дерево, о котором говорил скорый Герри. «Да, здесь у нас все, что нужно!» — вскричал Герри, осматривая дерево у корня. «Все здесь сохранено в такой же целости, как в сундуке с купой старухи, «Давай руку, зверобой, и через полчаса мы будем на воде». Охотник подошел к своему товарищу, и оба они принялись за работу, как люди, привыкшие к занятиям этого рода. Сперва Гэри сбросил большие куски толстой коры, прикрывавшие огромное дупло дерева. Потом оба они вытащили оттуда каное, выделанную из коры и снабженную скамьями, Веслами, рыболовными сетями, вообще всем, что нужно для рыбной ловли. Каноэ была довольно велика, но до того легка, что Марч свободно поднял ее с земли и взвалил себе на плечо. «Ступай вперед, зверобой, и раздвигай кусты. С остальным управлюсь я один». Они поспешно тронулись с места. Зверобой пролагал дорогу и брал вправо или влево, как указывал товарищ. Минут через десять они вдруг очутились под палящими лучами солнца на маленькой песчаной площадке, омываемой с одной стороны водами озера. Отсюда открывался оригинальный, в полном смысле этого слова, вид. И Зверобой не мог удержаться от восклицания, когда перед ним неожиданно открылась великолепная картина. Почти в уровень с площадкой, на которой они стояли, лежало пространство тихой и прозрачной воды, мили на три в длину и на пол мили в ширину. К югу от этого места озеро суживалось почти наполовину. Его берега были неправильны и неровны, представляя с одной стороны небольшие мысы, вдававшиеся в озеро, а с другой изгибаясь маленькими бухтами. На севере озеро примыкало к горе имевшие по обе стороны пологие и ровные скаты. Общий характер местности был гористый.